Сергей Алексеев. Покаяние пророков. Странница. В начале марта завьюжило так, что деревня утонула по окна, а с подветренной стороны сугробы и вовсе сомкнулись со снегом на крышах. Зато кромка у вала облысела до желтой стерни, Будто первая проталина появилась. Ночь вроде бы ослабнет буран, и под светом дрожащего фонаря на столбе видно лишь как позёмку несёт. Но на восходе ветер словно с цепи сорвётся и так разбежится по косогорам, так всколыхнётся пучии воздушные барханы. Белого света не видать. Зимой жители в Холомницах было всего четверо на 20 дворов: сам Космач, старики Почтари и Кондрат Иванович Гор, обрусевший немец по прозвищу Комендант. Так вот, на четвёртый день пурги, пробившейся с другого конца деревни, Кандрат Иванович с радостью заявил, что за свои 60 с лишним лет подобные метели не помнит и что разлад в природе происходит от запуска ракет, которые дырявят небо, то есть озоновый слой атмосферы. Обычно космос начинала спаривать подобные заявления, и тогда начиналась долгая и нудная дискуссия, ибо старый служака никогда не сдавался и выворачивался из любого положения, крыл цитатами, на ходу сочиняя за великих философов, астрономов и физиков. Пойди и потом поищи, откуда он что взял. Комендант это долгие годы служил на Кубе, то ли в разведке, то ли в личной охране Фиделя Кастро, а может просто был великий выдумщик, ибо Космач иногда шалел от его рассказов о тайных террористических операциях американцев против острова свободы, которые Кондрат Иванович с блеском предотвращал. О его боевом прошлом на самом деле никто ничего толком не знал, но до подлинно было известно, что поселился он в холопницах, вынужденно, как и большинство здешних жителей, однако тщательно это скрывал. Овдовел он рано, и на старости лет стал никому не нужен. Трое его сыновей и дочь ещё лет 7 назад вспомнили своё происхождение и один за другим уехали в Германию за лучшей долей. Ко всему прочему, распродали не только свои квартиры, но и отцовскую, будто бы по его просьбе, купив взамен избу в глухой деревеньке Холомницы, а это 170 км от областного центра. Однако, несмотря на свое положение, комендант хорохорился, был самым бойким и активным даже в летнюю пору, когда деревня заселялась с дачниками. С осени все разъезжались по зимним квартирам, и Кондрат Иванович начинал сильно тосковать без общения. Приходил к Космачу раза два-три за день, и иногда становился недоедливым, особенно если затевал какой-нибудь бесполезный спор. За эти метельные дни Космач даже соскучился по нему. Ничего оспаривать не хотел. Да и комендант вел себя странно, больше молчал, ерзал и часто выглядывал в окно. «Может, на руках потягаемся?» — внезапно предложил он. «Что-то я подзабыл, кто кого в последний раз уложил». До приезда космача в Холомница на руках здесь никто не боролся, и все началось с того, что однажды принял предложение Кондрата Ивановича И легко его завалил, не подозревая, как сильно ущемил больное самолюбие. Обиженный он несколько дней не приходил, а потом привёл почтаря, невысокого, квадратного и рукастого старика на подогнутых кривых ногах. Схватка длилась минут 5, уже и мышцы начали деревенеть, но дед Лука, несмотря на возраст, стоял как молодой боец. Согнуть его руку удалось лишь после нескольких тактических приёмов, заставивших сильного и неопытного соперника расслабиться. В той поры, в конце каждого дачного сезона, комендант начал организовывать соревнования. Летом народ здесь отдыхал в основном неболезненный, большую часть жизни хорошо питавшийся и не чуравшийся спорта по служебному долгу и образу жизни. Бывшие советские и партийные работники, уволенные директора предприятий, два бывших прокурора, один отставной начальник паспортной службы и даже не доработавший до пенсии председатель обл. исполкома. Когда-то у всей этой номенклатуры были казенные дачи, отнятые во время борьбы с привилегиями. А скоро все они вовсе остались без работы и, выброшенные из жизни, как-то разом и густо заселили холомницы, раскупив дома в опустевшей деревне по бросовым ценам. Многие по два-три года жили здесь безвыездно, то ли отдыхали, то ли скрывались, пока каждый не нашел себе новое, пусть и не такое престижное место. На лето деревня заполнялась под завязку. Однако каждый существовал сам по себе. Сблизиться и жить в компании, как это часто бывает на дачах, не позволяло то ли безвозвратно ушедшее положение в прошлом, то ли стыдливость в настоящем. Поединок на руках был, пожалуй, единственным развлечением и общественным действом в деревне. Всё остальное время всяк по себе ковырялся на своих грядках. Цыгацы на руках у космочана настроения не было, и комендант, так и не дождавшись поединка, начал развивать запретную тему. Как ты живёшь, не пойму, молодой, здоровый мужчина, бороду побрить-то вообще, кандидат наук, умный, развитый, а как монах, честное слово, хоть бы в город съездил. Раньше он впрямую никогда не касался подобных вопросов и порой даже подчеркивал свое полное равнодушие к личной жизни не совсем обычного соседа. В дачных деревнях было не принято лезть в душу, что космача вполне устраивало. «Мне и здесь хорошо», — уклонился он. «Смотри, дороги замело, полное ощущение необитаемого острова, по крайней мере, до весны». Должно быть, на откровенность комендант и не рассчитывал. Тотчас скомпкал разговор. «Да уж, замело так замело. Хлеба на день осталось. На сухарях придется сидеть». Космач ничего не ответил, и гость, так и не дождавшись ни научной беседы, ни предложения потягаться на руках, ни на худой случай рюмки самогона, вроде бы засобирался домой. Но прежде чем пойти, сделай ещё один народный вывод. Мол, нескончаемый этот ветер от того, что где-то умирает колдун или великий грешник, и буря не уляжется до тех пор, пока не отлетит его зловредная душа. Она долго не отлетит. Это я говорю, добавил Кондратий Иванович. Так что Буран ещё дня 2-3 будет. Ты же заметил, что я скажу, всё сбывается. Не заметил, ответил Космач. Как? Помнишь зимой, когда рыбачили у мельницы, я же сказал: "Не лезь на кромку, провалишься". И ты провалился. Да у тебя просто язык шерстиной. Ну вот посмотришь, и уж до порога дошёл, за дверную ручку взялся, однако решительно вернулся назад, сел на табурет к печному зеву. Ты хоть понимаешь, зачем я приходил, зачем в такую бурю с другого конца к тебе шёл? Чувствую, сказать что-то хочешь, предложил космач, и никак не можешь. Качу. Давно собирался. А вот посидел за точением четыре суток и решился. Он достал из внутреннего кармана алюминиевый пенал из-под дорогой сигары, но вытряхнул короткие окурок дешёвые, кое-как припалил спичкой чёрный конец. Курил он редко, скорее всего, для антуража, дым пускал, однако сейчас сделал несколько глубоких затяжек и вытёр слёзы. Сам всё время учил, что настоящие сигары в затяг не курят. Когда ты сюда перебрался месяца через 2, ко мне человек пришёл. Сам понимаешь, откуда. Сначала поинтересовался твоей персоной, как да что, а потом предложил присматривать за тобой. Войти в доверие, отслеживать, кто приходит, что приносит или уносит. Построить отношения таким образом, чтобы ты мне ключ оставлял, когда уезжаешь куда. Печь протопить, коня обрядить, ну и досмотр сделать в избе. Человека этого интересовал антиквариат: золото, серебро, камни драгоценные, старинные книги и документы. Если что найдут, должен был сразу же сообщить. Телефон-то мне поставили будто бы как ветерану, а на самом деле для оперативных целей. Ну и ты, естественно, отказался. Я бы мог отказаться безусловно. Да они бы в покое меня не оставили. Не мне, а так детям навредят. Подбросят какую-нибудь дезинформацию властям, мол, связаны с российской разведкой испортят и испортят окарьеру и жизнь. Я же для них свой, а со своими они жёстко обходятся. На пенсии-то нет значения не имеет. Вот в нашей деревне все бывшие и секретари райкомов и прокуроры Даже ты вот историк бывший, верно? А я нет, потому что в нашей службе всегда ты настоящий. То есть и сейчас на службе. Да это сложный вопрос, ведь каждый человек хозяин своей судьбы. Так ведь нас учили. Я вот захотел уйти, а другие не хотят, кое-какие денежки получают старикам всё, помощь. Мне надоело, знаешь. Так, засвербило будто сам с собой. Что же ты согласился? Знаешь, подумал, меня не завербуют, другого найдут. И сдачников, например, зеританта какого-нибудь. Они дураки, и от этого борзые. Смеясь, пожал плечами, спросил невозмутимо: "А с чего вдруг такая откровенность? Ты что, Кондратий Иванович, умирать собрался?" "Да нет пока", сподвижник Феделя снова распалил сигару. Ты не думай, я ни одного сигнала не послал, хотя видел, и люди к тебе приходили, так сказать, в конспиративном порядке, подходящие объекты, киржачки бородатые, и что-то приносили. Антиквариат у тебя находил и грамоты старинные. Это ещё в самом начале, когда произвёл первый досмотр. И должен заметить, Николаевич, ты Никиты Делать не умеешь. Я сразу увидел, верхний косяк на дверях горницы вынимается. Пальчиком постучал, пустота есть. А ведь в нём паз не долбит. Сняла там свежая долбёжка и два свитка. Хорошо, что ты потом новый тайник сделал. Уже почти профессионально. Только когда пробку из бревна вынимаешь, следи за руками, чтоб чистые были, а то устал я грязь оттирать. Космач впервые почувствовал беспокойство, но не связанное с откровениями старика. Сквозь гул метели явственно донеслось ржание коня в стойле. С чего бы это вдруг? Накормлен? А поить еще рановато? Первый досмотр делал, когда ты в Москву ездил с диссертацией, невозмутимо продолжал комендант. «Потому что мне позвонили, проверку устроили, достоверную ли я информацию даю. Уже знали, что ты улетел. Сюда собирались. Я свитки эти убрал, а их трое приехало. Ночью с задов зашли и до утра всю избу твою обследовали. Меня на улице оставили, чтоб не впускал посторонних. Но я все видел». В основном бумаги смотрели, записи фотографировали. Уехали я назад вложил. Знаешь, читать пробовал, ничего не разобрал, язык какой-то вроде бы арабский, но не читается, ни справа налево, ни слева направо. Что там было-то?